Глава 82. Чужак. Часть вторая. Дрейк по имени Третий Дракон хмуро посмотрел на Крокту, который тут же вернул ему свирепой взгляд. Между орком и Дрейком началось зрительное противостояние. Тёмный эльфонор, появившийся рядом, тут же вмешался. Ха, ха зачем вы это делаете? Произошло недоразумение, но теперь вы можете успокоиться. Разве не так? Правильно, Третий Дракон?» Дрейк зарычал. Оронг! Нет, господин Орк, А вы тут зачем рычите? Это не я! А? Оронг! Издал свирепый звук тие, стоявший позади. Это гном? Оронг! Простите, но все нормально? Я играю со зверьком. Играете? Потряс голову, нор. Извините. Затем Крок и Анор отступили от дрейка и гнома. Я жив! Меня зовут Крокта. Я направляюсь на север. Да, да, я Анор, а этот приятель третий дракон. Удивительно, что ты дружишь с Дрейком. А? Удивительно? Нет, да что ты такое говоришь? Нет-нет! Крокта забавный! Похоже, этот человек любил комплименты больше, чем Крокта думал. Ты темный эльф из Дежама? Нет! Я родом из Нуридота! А здесь я исключительно из-за третьего дракона! Я был удивлен, когда пару дней назад увидел здесь орков Великого Племени». тут был самым близким городом тёмных эльфов, а Нур заметил выражение лица орка и спросил. крок -то тоже из Великого Племени?» «Нет». «Ага, понятно». Очевидно, Нур подумал, что он из Аркхейма, поскольку спустился с гор Луклана, а потом спросил: «И как в горах Луклана? Здорово там жить!» «Это хорошее место». «Тогда...» Третий дракон тоже сможет здесь хорошо жить. Его последние слова прозвучали немного одиноко. Крокта повернулся к Анору. Тот смотрел на третьего дракона печальными глазами: Третий дракон изначально жил в лесу к северу от Нуридота. Там много дрейков. Тогда зачем вы с ним пришли сюда? Но из-за психологической войны с Тиё, третий дракон расправил свои крылья и начал медленно взлетать вверх. Крылья третьего дракона были большими и широкими. Третий дракон преследовался другими дрейками. Каждый взмах крыльев зверя вызывал обильные порывы ветра. Они были настолько широкими, что больше напоминали Виверну, чем дракона. Третий дракон — это поместь между Виверной и Дрейком. Он был поистине гигантским монстром. Третий дракон взмыл в небо и взревел, а Тиё подпрыгнул и торжествующе завопил. «Вот, послушайте, Дрейк в конце концов убежал!» Похоже, что Дрейк просто устал и не хотел обращать внимания на гнома, но вот её прямо-таки источало уверенность себе. «Итак, что у вас произошло? Я решу все ваши проблемы, точка!» Анару слабо в это верилась, но в конце концов он начал рассказывать о третьем драконе. Он случайно повстречался с молодым третьим драконом в лесу Нуридота. Как оказалось, третий дракон был смесью Дрейка и Виверны. И затем эльф узнал, что третий дракон подвергается преследованию со стороны своих сородичей, Он был похож на них, но кое в чем отличался, а потому остальные дрейки не признавали его. По мере роста третьего дракона его крылья стали больше, а притеснения со стороны жестоких дрейков становились всё хуже и хуже. Теперь Анор был его единственным другом, на которого мог положиться третий дракон. Анор оболожал его, и он решил отвезти его в горы Луклана, где дрейки не водились. «Что, точка? Где те, кто преследовал его?» Тио посмотрел на третьего дракона, парящего в небе. «Ты допустил ошибку, Анор? Этот драйк вовсе не тот парень, который бежит от своих проблем!» «Извините, но я помогу ему вся исправить, точка!» «Мужчина с сильной волей может побороть всё, что угодно, точка!» Тио начал проповедовать свою личную философию. Анор же решил просто пропустить это мимо ушей и посмотрел на Крокту. «И куда именно вы идёте?» «В номерагон». Намирагон был северным городом тёмных эльфов, который находился в прямом контакте с храмом падшего бога. Это был следующий наиболее процветающий город после Спиной, столица тёмных эльфов, где находилось мировое дерево. Это будет сложно. Я, конечно, тоже тёмный эльф, но тёмные эльфы закрыты для чужаков. Им нелегко будет принять орка. Всё нормально. Я готов к трудностям. Пожал плечами крокта, Не было ни единого способа всё узнать, пока он сам туда не доберётся и не посмотрит. «Тёмные эльфы слишком враждебны к не таким, как они!» Вздохнул Анор. Закончив летать, третий дракон снова опустился на землю. Подойдя к Анору, животное что-то прокричало. Крок-то не знали, что это значит, но вот Анор кивнул, словно понял смысл сказанного. «Он обнаружил бродячих орков!» «Однако все они ходят под флагами Великого Племени!» С серьёзным выражением лица проговорила Нор. Эти орки были чем-то похожи на выходцев из племени Капура, однако их было мало, и они просто бродили по окрестным землям. У них не было своего поселения или даже временного лагеря, а потому они выживали, грабя других людей. В последнее время великое племя принимало орков наугад, а потому в его ряды вступали даже воры и убийцы. Для такого маленького города, как Нуридот, даже небольшая группа орков представляла собой большую угрозу. «Что будем делать?» «Эти парни направляются к Норю «Да». Крокта и тие обменялись взглядами. ха ха ха, -ха. это возможность! Мы поможем тёмным эльфам!» «Хорошо», — кивнул Крокта. «В прошлом ему уже приходилось повышать свою репутацию, чтобы попасть в эльфийский город Арнин. Если бы тёмные эльфы не впустили их, то им наверняка и так пришлось бы сделать нечто чудесное, чтобы произвести на них впечатление». «Тогда вперёд!» да. Глаза Крокта и Тьё сияли, словно не хотели немедля броситься к своей цели. Однако оно замахал руками, останавливая их. «Простите, подождите минутку!» «А? Но идут далеко отсюда! Это может занять целый день пути!» Крокта и Тьё лишь рассмеялись. «Ты можешь не спешить, а мы пойдём вперёд и подождём уже на месте!» «Ха?» Затем Крокта наклонился к земле. Тьё вскочил ему на спину и, спустив ноги вперёд, Крепко ухватился за шею. Крокта, я готов! Тогда мы пошли! Кроктас Тьо на спине побежал в направлении севера, а нор тем временем пристально посмотрел им в спину. Воспользовавшись своими физическими способностями, Крокто быстро покинул подножье горлу клана. Он миновал лес, а затем и равнины. Это была поистине огромная скорость. Затем Тие начал стрелять из генерала себе за спину. Красочные вспышки света оставляли длинный след вдоль пути Крокта. Это было похоже на мерцающий хвост кометы. Ха-ха-ха! внезапно прокричал Крокта. Что? Если ты хочешь подбодрить меня, тогда, пожалуйста, стреляй передо мной! Когда ты стреляешь назад, я не вижу внушительных лучей, генерала! Те вздрогнул, а затем произнес Крокта! -а, а, это не для того, чтобы подбодривать тебя! Если я буду стрелять вперед! Пробормотал Тие а затем нерешительно спросил. «Возможно, ты не знаешь о законе действия противодействия?» Он много раз слышал этот термин, но что конкретно гном имел в виду? Тем не менее, этого было достаточно, чтобы гном получил повод понасмехаться над его безграмотностью. «Знаю», — горько пробормотал Крокто. В любом случае, благодаря выстрелам из генерала, Крокто смог быстрее добраться до дота И вот вдалеке показались очертания города тёмных эльфов, перед входом в который уже толпились бродячие орки. Крокто замедлился. «Мы на месте, Крокта! Тёмные эльфы и бродячие орки не могли не обратить внимания на столь странный дуэт, на их лицах появилось замешательство. Неожиданное появление орка с жестоким взглядом, который нёс на своей спине гнома. Все смотрели на него как на идиота, Крокто кашлянул, теперь пришло время подумать о своих дальнейших действиях и словах. Возможно, вспомнить какую-нибудь фразу, которая вызовет такую же взрывную реакцию, как в Алтане. Крокто вспомнил тот момент и подумал, что неплохо было бы повторить. «Это ещё что за придурок?» — спросил орк-разбойник. Перед тем, как шокированный Крокто успел ответить, другие орки рассмеялись, тыча в него пальцами. «Да, он похож на носильщика. Может, этот орк служит гному?» «Орк-мул, какой позор!» Вы только посмотрите на его красную повязку и татуировки! Как старомодно! Он, наверное, думает, что это круто! Я сейчас заплачу! Кулаки и крокта затряслись. Он терпеть не мог, когда кто-то начинал издеваться над его чувством стиля. Двуручный меч! Двуручный меч! Те почувствовал сквозь подрагивающие плечи своего товарища нарастающий гнев, и посоветовал оркам: Если крок- рассердится, вы пожалеете! После долгой ходьбы Анор наконец-то добрался до Нуридота. Солнце уже начало заходить, к счастью, проблем с орками здесь не наблюдалось, в городе было тихо и спокойно. Когда Анор направился ко входу, его встретили пьяные охранники. «Эй, Анор, куда это ты собрался? Я уж подумал, что ты всё-таки сбежал!» Анор молча прошёл сквозь врата, он слышал, как за его спиной смеются охранники. Ничего не изменилось даже после его возвращения. Каждый раз, когда Анор проходил мимо какого-то тёмного эльфа, он чувствовал на своей спине презрительные взгляды. Анору внезапно захотелось повидаться с третьим драконом, но он уже остался в горах Луклана. «Надеюсь, тебе хорошо там живётся», — пробормотал Анор. Шагая по городским улицам, он вдруг услышал какой-то шум со стороны площади. Анор задался вопросом, неужели произошло какое-то событие, однако тут раздался чей-то громкий голос. «Мы защитники Великого Квантеса! Гноми гарнизон!» Это была паршивая песня. Однако, услышав её, оно кое-что показало странно знакомым. «Любой неприятель будет отражён!» Голос звучал как но вместе с этим производил мужественное впечатление. И вот на городской площади его взгляду предстал танцующий пьяный гном, а вокруг него стояли хлопая в ладоши тёмные эльфы. Также посреди них можно было увидеть и орка с красной повязкой на голове. Это были Крокты и с которыми он встретился днём. «Что?» Анор не мог поверить своим глазам. Тёмные эльфы были закрытым обществом, им не нравились чужаки. Тёмные эльфы не открывали свои сердца людям, которые были другими, даже если они родились в одном с ними городе. Однако к этим незнакомцам они относились так, словно те были их старыми друзьями. «Эй, красивая тёмная эльфийка! Вам нравятся гномы?» «А, мне?» Я бы на вас женился, будь вас слегка повыше! <смех> <смех> <смех> Темные эльфы рассмеялись над шуткой ти. Анор подумал, что они не смогут пройти через земли темных эльфов и добраться до Номирагона. Он на своей собственной шкуре каждый день испытывал холодные отношения. Однако этим двум чужакам невероятно быстро удалось влиться, влиться в общество темных эльфов, что для Анора было непреодолимой стеной. Великолепно! пробормотал Анор. Однако он не испытывал искреннего восхищения, скорее даже наоборот. Анор подавил свои эмоции и снова прошептал «Великолепно! Он просто не мог не ревновать!» «Эй, половинчатый!» Раздался позади него чей-то низкий голос. Анор вздохнул и обернулся. Перед ним стоял превосходно сложный тёмный эльф, который, осклабившись, осматривал Анора сверху донизу. За ним стояло ещё несколько молодых тёмных эльфов. «Твое лицо сегодня особенно белое!» «Кажется, уши тоже стали меньше». Ухмыльнулся он. Другие тёмные эльфы тут же засмеялись над Анором. «Если так будет продолжаться, то через сотни лет ты уже умрёшь». «А сколько сейчас лет нашему половинчатому? Анор пристально посмотрел на них, однако ни один из тёмных эльфов его не боялся, и Анор просто отвернулся. «Ты куда собрался, Анор? Давай, топай отсюда, полукровка!» Так всё и было. Анор был полуэльфом, наполовину человеком и наполовину тёмным эльфом. Вот почему его преследовали в обществе тёмных эльфов, пытаясь не обращать внимания на насмешки, он просто пошёл вперёд. Но тут кто-то снова позвал его. «Анор!» Он хотел проигнорировать этот призыв, но голос звучал по-другому. Он был очень громким и каким-то чересчур сильным. Повернув голову, он увидел приближающегося орка воина Крокту. «Ты жив!» «Ты только что пришёл?» Солнце уже зашло, и тени, отбрасываемые на лицо Крокты, придавали ему ещё более злобный вид. Крокта поздоровался с ним, а затем посмотрел на толпу тёмных эльфов за его спиной. «О, друзья Анора! Рад встрече!» Анор вздрогнул. Тёмные эльфы, в том числе их лидер Накай, особо выделились среди тёмных эльфов, недолюбливающих чужаков. Анора преследовали за то, что он был полукровкой... Даже несмотря на то, что он родился и вырос здесь. С сороком же могли возникнуть настоящие проблемы. Однако голос Накая прервал его мысли: О, Варквайн! Добро пожаловать в наш город! Ха -ха -ха! Накай, казалось, был только рад пожить руку к рогте.